Глава шестая. Волкодавы, или как их там правильно, как и предполагал кот, пошли в сторону той самой двери, откуда мы вышли. Увы, он был прав во всём, и выхода уже не было. Сколько бы ни выглядывал из-за коробок, бросая беглый взгляд на стеллажи, стены и узкие проходы, дверей не было. Нет, конечно, в самом конце помещения была будка и огромные ворота, но только, скорее всего, были ещё люди. «Не было смысла идти на верную. Смерть? А если меня найдут, они убьют меня или сделают что-то еще?» «Убьют. И спрашивать даже не будут, с какой целью ты пришел сюда», — ворчал кактус. «Думай быстрее!» А, собственно говоря, почему думать должен был только я? Кот, высовывая морду из-за коробок, принюхивался, чуть вылезал и короткими перебежками слонялся от одного убежища в другое. Ровно до того момента, пока лапой не макнул. Вслед. С каким-то странным рвением облизнулся и в следующую минуту потратил неимоверные усилия, чтобы свой толстый зад донести до моего временного убежища. Дикий не один. Его усатая морда была несколько измазана в бурой жидкости, да и пованивала от него чем-то не самым приятным. Судя по следу, их на самом деле трое. Боюсь, что нам лучше думать быстрее, если не хотим попасть под раздачу. Почему? Я также перешёл на полушёпот, хотя было более безопасно общаться мысленно, но сила привычки ещё не выработалась. А если туда? Я указал рукой на стеклянную крышу в пяти метрах от нас. Фактически, если соорудить из парочки ящиков подъём или же и вовсе попытаться допрыгнуть, то можно было бы выбраться через неё. Вполне себе выход из ситуации. Только кактусу это не понравилось. И дело не в том, что мне сложно будет прыгнуть, чтобы зацепиться за выступ из первого раза. «Как ты думаешь, смогу ли я добраться туда? А? Где ты видел, чтобы коты так высоко прыгали?» «А с чего ты решил, что я не могу взять тебя за шкирку и не потянуть за собой?» Идею он осмыслил не сразу. Судя по всему, еще не совсем освоился со своей новой сущностью, и на процесс обдумывания моего предложения он затратил примерно пять минут, все это время пребывая в ступоре от данной мысли. Этого хватило, чтобы двое уже побывавших здесь оборотня вернулись, но уже в компании ещё двух существ. И они, коротко о чём-то переговорив, метнулись в сторону подвала. Откуда пришли мы? «Пошли!» Моё предложение было больше похоже на приказ, но кот не особо сопротивлялся. Забраться наверх было не так сложно. Пройти через коробки, материалы, странные деревянные ящики было также весьма легко. Но когда я дошёл до самой удобной точки для выхода, Замер, глядя на стекло в крыше. Чёрт! Стеклянная крыша имела странную кубическую форму. Выпуклую, я бы так сказал. И на моё несчастье я не обнаружил ни единого открытого окна, как и подобие ручки. Но и иного пути назад у нас не было. По крайней мере, я его не находил. Сидеть и ждать у моря погоды не нравилось ни мне, ни коту, и все варианты развития событий уже не один раз промелькнули в моей голове. Выбор пал на кактуса, который предложил один наиболее вероятный вариант. «Я цепляюсь за твою спину, ты подпрыгиваешь и зависаешь на краю. Я перебираюсь по тебе и выдавливаю оконную раму». «А если нашумишь?» — обеспокоенно посмотрел я сначала на кота, а потом на крышу. «Придётся тебе воспользоваться собственными особенностями и очень быстро, повторюсь, очень быстро бежать!» — равнодушно произнёс кот, стрельнув хвостом из стороны в сторону. Времени на оценку рисков у нас не было, поэтому, шипят от когтей кактуса, который будто специально он всё сильнее всаживал мне в спину, я выставил перед собой большой деревянный ящик, встал на него, посмотрел наверх и… прыгнул. Расстояние до потолка было смехотворным по моим меркам и, разумеется, с учётом моих новых способностей. Каких-то три метра вверх, но у меня всё получилось. Правда, держаться со скользяющими пальцами за углубление в стекле оказалось задачей не из легких, но я не сдавался. Как-то, словно герой какого-нибудь кинофильма, весьма быстро и на удивление ловко взобрался по руке и головой начал давить на стекло. Все бы ничего, оно да, поддавалось, но то ли он переборщил со своей силой, то ли стекло было потрепанное временем. В общем... Раздался треск, хруст, а затем осколки начали очень громко осыпаться вниз. И не одним одиноким стёклышком, а всей стеклянной рамой, попутно осыпая меня острыми, как бритва кристалликами. Закончилось всё по большей части благополучно для меня. С незначительными порезами я взобрался наверх, с иронией глянул на кота, который просто не ожидал подобного, и вновь замер в состоянии шока. Схватил его за шкуру... И побежал. Первая проблема меня ждала на краю крыши, ибо до соседнего здания было не меньше трех метров. Кот подбадривал меня и уверял, что мне стоит чуть вернуться назад, разбежаться, и я перепрыгну. Только вот я не был в этом уверен. Одно дело перепрыгнуть забор, а другое — не рассчитать с длиной и рухнуть с такой высоты. Пусть моё тело из-за симбионта меняется, но не думаю, что после такого я смогу подняться, как ни в чём не бывало. А волшебный пинок появился из ниоткуда точнее с другого края крыши где по пожарной лестнице кто-то взбирался и делал это весьма громко особенно с учетом моего обостренного слуха из-за самой ситуации и вероятности попасться то ли звук когтей по металлу то ли рыки сделали мое размышление насчет прыжка более ускоренным и в следующую секунду я пулей вылетел с края одного здания на крышу другого, будто это вовсе и не было препятствием. Но и на этом я, подстёгнутый опасностью, не остановился, а всё из-за того, что мне вроде что-то начали кричать вслед. Разумеется, останавливаться и проверять я не стал. Не знаю, правда, сколько я так бежал и прыгал, но в момент, когда силы начали покидать меня, я, наконец, услышал бормотание кота. Кажется, всё остальное время, точнее, в то время, когда я прыгал, он истошно кричал: "От! От!" покряхтывал он, лёжа на крышке с высунутым языком. "Ты чего?" недоумённо посмотрел я на него. М-м, я отошёл от кота, дабы дать тому прийти в чувство, посмотрел назад, на моё счастье никакой погони больше и не пахло, а вот силы меня посетило странное чувство острого голода. «Нет, не такого, какое бывало ранее, а что-то слишком крепкое». Желудок крутило. По ощущениям казалось, что внутри что-то всасывается и журчит, а мир перед глазами начал тускнеть и раздваиваться. «Я, кажется, рухнул на землю там же, где стоял, но меня настолько поглотило это состояние, что я не был бы в этом до конца уверен». Не знаю, сколько я пролежал, но спас меня от истощения именно мой автоматизм. На каком-то инстинкте я дотянулся до сумки, не глядя в нее, достал что-то напоминающее бутылек и, не слишком заботясь о последствиях, влил себе содержимое в глотку. Вместе со зрением и силами постепенно вернулся слух, а затем и ворчание кактуса, который облизывал горлышко, выпавший из рук склянки. «Нельзя так с искомым! Нельзя, Ярослав!» «И вообще, тебе никто не говорил, что не стоит принимать внутрь, не пойми что?» Не понимая первоначально, что он там бормотал, я попытался сесть. Но, увы, мимолетная прибавка сил так же быстро улетучилась, как и появилась. Следом пошла еще одна склянка, даже несмотря на ворчание кота, и эффект был точно таким же. И лишь на четвертой я смог полноценно встать. Кот, правда, шипел так, словно я ему на хвост наступил и еще потоптался с особой мстительностью. Но дело было не в моем замученном виде, а в самом моем действии. «Четыре бутыля и хора! Четыре! Ярик!» Его шерсть в холке вздыбилась, а зрачки угрожающе сузились. «Это месяц питания, понимаешь? Месяц!» Я лишь развел руками, ссылаясь на то, что эффект пришел не сразу судя по его словам, у меня вообще не должно было быть подобного аппетита. Чертов человечешка на мою голову! Ну как так можно расточительно обращаться с едой? Как будто, чтобы получить это, нужно просто зайти в ближайший магазин!» С подобными размышлениями и руганью, которые не вырывались наружу, кактус деловито расхаживал по краю крыши, вглядываясь в три фигуры в переулке под ним. На первый взгляд это могли быть обычные люди, которые возвращались домой не по самому очевидному пути, а с другой стороны. Опять же, этот Ярослав, ему казалось, просто выкрутили неудачу на максимум. Вот как можно было сбегать от представителей стаи, чтобы в итоге оказаться на пути, если не той же самой группы, то другой. Всё равно ситуация от этого, на взгляд, кактуса была не лучше. Тот, кто вынужден был находиться в шкуре слишком уж крупного для своего вида кота, глянул за спину. Ярослав уже спускался по пожарной лестнице вниз и явно не мог увидеть этих людей со своего ракурса. Но и сами незнакомцы не обращали внимания на фигуру, спускающуюся сверху. Они были слишком увлечены своими делами, а именно гонкой и охотой. В десяти метрах от них бежала, судя по фигуре и тени, а также по феромонам, девчонка. Определенно дикая, только со странным привкусом, который с первой попытки разобрать не удалось. Кактус повел носом, стараясь уловить тонкие нотки симбионта, но, несмотря на его новую форму и обостренное обоняние, изменившееся из-за этого не вышло. Пришлось спрыгивать. 20 метров для такого высшего существа, как он, не были большой сложностью, особенно если учитывать его могучие способности, как он сам про себя их называл. Никаких сомнений во время прыжка он не испытывал, словно ступеньку перепрыгнуть. Не издавая ни единого звука, кактус сиганул вниз мордой в сторону асфальта и уже у самой земли выправился, приземляясь на свои конечности. С одной стороны, удар был поистине чудовищной силы, однако под телом животного лишь слегка промялся асфальт без особого урона для самого прыгуна. Ушиб лапку, да, неприятно, но рана в ту же секунду затянулась, и исчезло чувство боли, а следом подоспел и Ярослав. «Как ты спустился?» Пацан, кажется, не всегда понимал очевидного, всё ещё не привыкнув к новым реалиям. А ведь он тоже мог так сделать и не тратить столько времени. «Сам догадайся!» — отрезал кот и повернул морду вслед запаху, который ещё улавливался в воздухе. Ярослав, кажется, тоже заметил неладное. Как-никак, в нём была часть того, чем, по сути, являлся кактус в прошлом. Так что неудивительно, что часть способностей передались ему. Пусть парень и не совсем понимает, как с этим теперь справляться, но тут виновата человеческое сознание, которое просто не может принять новую реальность. В общем, парень благоразумно спрятался за бак и уже оттуда посмотрел в сторону, куда побежали люди. Ярослав что-то пытался спросить у кактуса, но тот в своей излюбленной манере проигнорировал ученика, и просто отправился вслед за запахом. В нём были нотки чего-то знакомого, даже больше, лабораторного. «Неужели где-то рядом экспериментальная ферма мутантов?» — терялся в догадках кактус. Всё же оттуда редко, когда сбегали, и, как правило, даже таких беглецов ловили быстрее, чем они могли бы попасть в город. Может, кто-то решился, несмотря на все предписания кодекса, устроить ферму вблизи города? Очень опасно но в то же время удобно, особенно когда это сокращает проблемы с логистикой и позволяет местной стае развиваться быстрее и не испытывать недостатка в пище. Спустя пять минут медленной ходьбы, слегка выглядывая из-за мусорного контейнера, так, чтобы никому не попасться на глаза, он увидел особенности жертвы. Точнее, роли уже к этому моменту поменялись, и жертвами были три мутанта. Вполне развитые физически мужчины с физиологическими особенностями, присущими членам стаи. Двое из них могли менять форму рук, создавая подобие оружия, что было весьма распространенной специализацией. А третий... Ага, оборотень всё-таки. Так-то таких можно было назвать ещё и зооморфами, так как под оборотнем всегда понимался один конкретный вид изменений. Но на самом деле... Сам диапазон изменений был весьма велик и зависел по большей части от родословной, из которой выходил тот или иной носитель симбионта и, соответственно, сам симбионт. Только вот девица, которую они загнали в тупик, была гораздо сильнее, несмотря на то, что была дикой. Ну, или как раз из-за этого. Всё же дикие были довольно опасными противниками, и пусть большинство из них ничего не могли толком сделать опытному носителю симбионта, Но никогда нельзя забывать, что в их случае звериные инстинкты работают на максимум. Пошарпанная одежда девушки, характерная как раз для ферм или лабораторий, лишь говорила о том, что она вышла из подвала, где, видимо, проживала долгие годы жизни, а обезображенное мутациями лицо тут же относило ее к определенному типу симбионтов, что, собственно, и выдавало в ней «дикую». Ярослав, подоспевший как раз вовремя, лишь шумел громко дыша. Пришлось на него шикнуть и сосредоточить своё внимание на поединке. Да, Дикая была новшеством. Определённым. Магом, если быть точнее, и весьма специфичным. Когда зооморф на правах своей объективной большой силы прыгнул на неё в прыжке, изменяя форму человека на зверя, его в воздухе сбил в сторону крупный булыжник. Дикая подняла его с земли буквально одной силой мысли – а вот дальше началось побоище. Ведь напавшие на нее не успели вовремя среагировать на такое изменение ситуации. Двойка рукопашников то и дело пытались задеть ее в ближнем бою, но, судя по всему, девушка выставила перед собой барьер, с легкой насмешкой на лице что-то говорила им, отчего те начинали лупасить в воздух с особым мастервинением. Только они так и не продвинулись дальше и лишь слегка заставили свою противницу напрячься. Закончилось всё быстро, девушка свела двоицу парней с клинками вместо рук друг на друга, и они банально и как-то даже буднично убились об оружие собрата. Зооморф, между делом, после такого мощного прилёта булыжника уже не встал. А от того, что она сделала дальше, Ярослав зажал рот, чтобы не показать миру содержимое желудка на асфальт. Хорошо хоть сдержался. Привыкает, что ли, к подобному? «Мерзость!» — прохрипел он, глядя на обед девушки. «Все дикие такие!» «Лишь малая часть!» — сухо ответил кот и настоятельно порекомендовал убраться подальше отсюда, пока незнакомка их не почувствовала. «Сюда могут прийти и другие. Мы здесь явно лишние». До самого дома мы прошли пешком. Правда, потратили для этого несколько часов, Но моё тело и душа попросту требовали насладиться новыми ощущениями, ну и заодно отойти от увиденного. Не знаю, насколько это было нормальным для такого, как я, но после кормёжки все чувства неожиданно обострились. Я стал лучше видеть, слышать, чувствовать. В теле появилась необычайная лёгкость, словно я только-только проснулся, не переспал по времени и в целом полон сил. Правда, я всё никак не мог к этому привыкнуть, и иногда чувства сбоили. То слух резко усилится настолько, что я слышу, как ругается какая-то парочка у себя в квартире, то почувствую запах феромонов от девушки, что прошла мимо. В один момент я и вовсе, кажется, сумел детально рассмотреть комара на лысине какого-то мужчины, что вышел на улицу покурить, находясь при этом на третьем этаже. Но хуже было, когда эти чувства, наоборот, уменьшались до минимума, и тогда приходилось останавливаться и пережидать этот момент. Из-за этого, собственно, путь затянулся. Хорошо еще, что ближе к квартире я, кажется, сносно научился контролировать эти перепады и немного к ним приспособился. Кот же все это время лишь ворчал. То ли у него лапы из-за такого длинного пути устали, то ли он от природы своей был старым ворчуном. В целом, интересоваться у него этой особенностью характера я не стал, разглядывая такие яркие звезды, наслаждаясь свежим ночным ветром. Казалось, так мало надо для счастья, и сколько всего мы ещё не замечаем, просто ограниченные человеческими возможностями. Люди, которые встречались мне по пути домой, казались такими слабыми, немощными по сравнению со мной. И боюсь, что чувство превосходства было слишком... интересным для меня. Хотя я никогда таким не занимался. Что по отношению к моим физическим возможностям, а я всё же достаточно спортивен, хоть и не увлекался именно что профессиональным спортом, что в отношении склада моего ума. Учился я не всегда на одни и отличные отметки, но всё же превосходил по знаниям большую часть своей группы. Всё это давало определённое чувство превосходства над остальными, но в то же время все мои достижения были лишь плодом моего труда. Тут я понимал, что я просто трачу больше усилий, чем остальные, и благодаря этому и вырываюсь вперёд, когда отставшие от меня предпочитали лодорничать или развлекаться вместо самосовершенствования. Здесь же изменения были независимы от моего на то желания. И это сбивало с толку. Слишком много различных мыслей, так что голова начинала болеть. Кот, который откровенно достал своим борчанием, около дома наконец решил высказаться. Причём он ни слова не обронил про аж целых два события, свидетелями которых мы сегодня стали, а высказался по иной теме. «Ты хоть понимаешь, что с тобой может стать от перенасыщения?» С нотацией в голосе посмотрел он на меня. Я не сразу понял, о чём именно он говорит, а когда вспомнил про бутылки, несколько виновато выдохнул. «Я не специально, сам не знаю, что на меня нашло. То, что твой организм затребовал больше, чем нужно...» «Само по себе странно. С таким я не встречался». «Но, увы, ты сам по себе весьма странная личность. Точнее, странным образом стал обладателем моего симбионта. Возможно, это побочный эффект, но если...» «Что?» — насторожился я, так как подобные задумчивые паузы звучали уж очень пугающе. «Если у тебя такой аппетит будет постоянно, мы просто не прокормим тебя». А корм для таких, как мы, как ты понимаешь, на дороге не валяется. Можно, конечно, держаться и на обычной пище, но симбионту нужны и особые вещества, которые ты так просто не добудешь». Конечно, я понимал это, но ничего с собой в тот момент не смог сделать. А вот когда он мне рассказал, чем чревато перенасыщение, я со словами «Хвала небесам» перекрестился. По старой привычке, конечно же, что вызвало хохот у пушистого толстяка. «Бога нет! Запомни это!» Спорить не стал, но на всякий случай уточнила духовности мира, с точки зрения симбионтов, разумеется, и не прогадал. Большая часть высших сил были проделками магов или мутантов, ну а по словам Кактуса предположил, что большая часть истории давно исписана и переписана от корки до корки. Мы ничего не знаем про наше прошлое, как и сами симбионты, которым пока выгодно держать свое существование в тайне от общественности. «Нет, конечно, высшие знают действительно много, но никому ничего не расскажут, потому что это никому не нужно». Было бы странно узнать, что не только вы инопланетные существа, но и мы сами. Кота никак не тянула на рассуждения по моей тематике, но он лишь добавил поленьев в мой огонь фразой «Вы точно не могли произойти от обезьян». «Учьте это, homo sapiens». Да и в целом не факт, что люди вообще не появились от какого-нибудь другого симбионта, который просто изменил попавшийся ему вид. Тем более мы вполне совместимы, можем дать потомство, всё же симбионт находится в связке с носителем. Так что тут не всё так однозначно, но тут я тебе не помощник. Сам этим не сильно интересовался. Дверь подъезда встретила меня привычным пиканием, как и соседка с моего этажа в немного вульгарном наряде и тонной косметики на лице. Привычно, не обращая на это внимания, коротко поздоровался и захлопнул за собой дверь. Лишь после этого я понял, что забыл впустить кота, но у того был свой вход, которым он бесцеремонно воспользовался, мордой отталкивая цельный кусок двери. Фольга фольгой, но всё же... «Ты хоть представляешь, какой проблемой мне встанет вопрос по замене этой двери?» Я встал, растопырив ноги, упершись руками в бока. На пушистому было начхать на мои финансовые трудности. В ответ я лишь услышал Нечего было закрывать дверь перед усами. После чего он с коротким побежал на кухню. На его несчастье еды не было, если не считать консервных банок в кладовке. В целом это и стало его ужином. С некоторым опасением в душе я смотрел, как это чудовище разгрызало одну банку за другой, не опасаясь пораниться. Хотя если учитывать то, как широко открывалась его пасть и сколько там зубов? «Чё пялишься?» Кактус поднял морду от вскрытой банки с сайрой и, облизнув нос, сосредоточил на мне свои совсем не кошачьи глаза. «Скажи мне, Кактус, что это было?» «Где?» Он вернулся к своему делу, и лишь когда я в третий раз повторил конкретное событие, всё же перестал поглощать еду. Оказалось, подобная охота, точнее то, что я видел в переулке, Вполне частая вещь. Дикие появляются в самых неожиданных местах, хотя по большей части это сбежавшие эксперименты, и их не сразу удается обезвредить. Конечно, сам факт дикого мага-кактуса не то чтобы испугал, но точно поразил, ибо о таком он еще не слышал. «Фактически слишком много событий за одну ночь на один микрорайон», покачал он головой. «Мы не вышли с территории 151-го района», а там уже двоится диких, как минимум. Причём подобного дикого мага я вижу впервые. Но мне кажется, что это как раз-таки пережиравший, на котором мы тестировали, что может произойти в случае переедания. Тем более склянки с пищей для симбионтов тоже бывают разные. То есть, если я переем этого допинга, или как его ещё правильно назвать, тоже могу стать безумцем? Потрясённо посмотрел я на кота. Становиться монстром мне не хотелось. Кот как-то странно захихикал, а затем выпалил перед тем, как вновь сунуть морду в консервную банку. «Ты и есть безумец. С котом разговариваешь как-никак». Это замечание я оставил без комментария и мысленно вернулся к событиям на складе. Вот тут был очевидный дикарь. Причём он был не один. Они верно заметили, что их больше двух. Лично я учил тройку минимум. Двое были в подвале, откуда мы пришли, и боюсь, что они шли по твоим следам. Чего бы им это делать? От тебя очень странный запах, — поморщился при этом кактус, а вот я от себя ничего такого не чувствовал. Но ему виднее, наверное. Я бы не сказал, что от тебя пахнет жертвой или едой, просто ты другой. Отличаешься от многих других носителей симбионта. Я даже не могу сказать, какая именно нотка привлекает внимание. Но одно могу сказать точно. Это большая проблема для тебя. И, увы, без развития ты не сможешь маскировать этот запах. А как же хотел было спросить про кота, но вспомнил очевидное. Он кот, и точка. Лучше не заморачивать голову лишними проблемами, да и не уверен, что кактус мне бы ответил честно и открыто. «Не знаю, насколько хватит тебе последней склянки, но, уверяю, к той стае больше не сунемся. Слишком опасно для нас двоих. Да и с питанием твоим нужно разобраться. Надеюсь, что это лишь... Что тебе просто повезло, как новичку, и у тебя не будет обжорства дальше. А то это станет большой проблемой». Последнее кактус произнес уже едва слышно. На том, собственно говоря, кот и замолк. «Вылизывался, пока я заваривал себе чай» а после запрыгнул на холодильник, не без моей помощи, правда. Ещё и поцарапал его своими когтями. Зараза такая.